Ей никогда так и не удалось установить, что сорвало их с мест — мотоциклы или ее слова. Но они двигались слишком медленно. Это навсегда останется в ее сердце. Слишком медленно. Стью первым оказался на улице. Рев и рычание подъезжающих мотоциклов оглушило его. Инстинктивно он взялся за оружие. Дверь открылась, и он обернулся, ожидая увидеть Фрэнни. Но это был Ларри. что там такое не знаю но лучше нам вывести их на улицу когда мотоциклы выехали на подъездную дорожку сью немного расслабился он увидел дика волмена геренджера теди вейзека и другие знакомые лица теперь он мог признаться себе чего он боялся больше всего на свете он боялся что вслед за сиянием фар и ревом двигателей покажется авангард сил флега и война начнется дик — сказал Стью. — Что за черт? — Матушка Абагейл, — завопил Дик, пытаясь перекричать шум двигателей. Все новые и новые мотоциклы въезжали во двор. — Что? — закричал лари Позади него и сью столпились Глен, Райф и Чед Норрис, выталкивая их с крыльца. — Она вернулась, но она в ужасном состоянии. Нам нужен доктор. Господи, нам нужно чудо. Джордж Ричардсон протеснулся вперед. «Старая женщина? Где она? Садись на мотоцикл, док!» — закричал ему Дик. «Не задавай вопросов! Ради Бога! Поторопись!» Ричардсон сел позади Дика Волмена. Дик развернулся и стал продираться сквозь плотный рой подъехавших мотоциклов. Стью и лари переглянулись. В голове у Стью сгустилось темное облако. и неожиданно его захлестнуло чувство надвигающейся неотвратимой опасности. «Ник, пошли! Да пошли же!» — кричала Френ, ухватив его за плечо. Ник стоял в центре гостиной, и лицо его было неподвижным, застывшим. Он не мог говорить, но внезапно он все понял. Он понял. Понимание возникло из ниоткуда, отовсюду. Что-то лежит в шкафу. Он сильно толкнул Френни. «Ник, иди!» — махнул он ей. Она выбежала из комнаты. Он рванулся к шкафу, открыл дверь и стал бешено разбрасывать старые вещи, умоляя Бога, чтобы тот не дал ему опоздать. Неожиданно перед Сью возникла Фрэнни. Лицо ее было смертельно бледным, а глаза расширились. Она вцепилась в него обеими руками. «Сью, Ник все еще там. Что-то, что-то... Фрэнни, о чем ты? О смерти!» — закричала она ему в лицо. — Я говорю о смерти, а Ник все еще там. Он отшвырнул в сторону ворох шарфов и перчаток и что-то нащупал. Картонная коробка из-под обуви. Он схватил ее, и как только его пальцы прикоснулись к ней, изнутри раздался голос Гарольда Лаудера. — Что там с Ником? — закричал сью схватив ее за плечи. — Мы должны увести его оттуда, Стью. Что-то должно случиться, что-то ужасное. «Что за чертовщина здесь творится, Стюарт?» — закричал л Бандел. «Не знаю», — сказал Стью. «Стью, пожалуйста, мы должны увести Ника оттуда», — закричала Френ. И в этот момент у них за спиной раздался взрыв. Твердым и тихим голосом он произнес. «Говорит Гарольд Эмари Лаудер. Я сделаю это в соответствии со своей свободной волей. У основания флэкстафа вырос в столб огня. Спустя мгновение раздался приглушенный звук взрыва. «Конец сообщения!» — тихо проговорил Гарольд в трубку. Надин вцепилась в него обеими руками. «Мы должны убедиться, что они мертвы!» Гарольд посмотрел на нее, а потом жестом указал на расцветшую внизу розу уничтожения. «Думаешь, после этого кто-нибудь мог остаться в живых?» «Я... я не знаю, Гарольд, я...» Надин отвернулась, схватилась за живот и начала блевать. Гарольд наблюдал за ней с легким презрением. Наконец она вновь повернулась к нему, вытирая рот бумажной салфеткой. «Что теперь?» «Теперь мы пойдем на запад». сказал Гарольд, если, конечно, ты не собираешься спуститься вниз и разведать, как настроено общество. Надин поежилась. Гарольд. Она попыталась прикоснуться к нему, и он дернулся в сторону. Не глядя на нее, он стал собирать палатку.